Глава пятнадцатая. Эх, не хотела, чтобы кто-то слушал, поэтому пошла навстречу, подальше от всех. Очнулся, вежливо заметила, отмечая его побитое состояние. Умаялся, бедненький. Старалась не думать. Не стоит. Не сейчас. Потом. «Поговорим?» Предложил он и на шаг стал ближе. «Ох, не стоило бы такое предлагать. Лучше не здесь и не сейчас». Если вкратце, я боялась, что могу взорваться и наговорить глупостей или сделать ошибку. Конечно, такой ситуации у меня не было прежде. Но и сейчас я понимала, что контролировать бушующие эмоции сложно. А ведь у меня было столько вопросов, но они вызывали ярость. Я хотела успокоиться, хотя не буду ничего спрашивать и предъявлять. Да и разве могу? Кто я ему? Так, подруга? Ты вчера с ней спал? Да что за напасть, я же не хотела спрашивать, но, видимо, этот вопрос очень сильно волновал меня. «Алин, мы с тобой...» — начал он, но я перебила. «Вчера у нас всё было иначе. Разве нет?» «Да. Но ты после меня пошёл к ней. Сделала паузу, подбирая культурные слова. К сожалению, не нашла. Значит, наше близкое общение для тебя ничего не значило? Ты ведь переспал с ней? Я не знаю, как ответить тебе на этот вопрос». «Что? Сложный вопрос?» «Я?» Тут он провел пятерней по волосам, при этом хмурясь. «Скажу, как есть. Помню кусками». «Это как?» «Не знаю». «В этих кусках воспоминаний ты спал с ней или нет?» «Это важно». Как-то напряженно выдал Кувалов. «Да, я же должна понимать, кто я для тебя». «Ты для меня. Все». Хрипло произнес он, на что мое сердце мгновенно отреагировало. Начиная стучать с удвоенной силой. Какие громкие слова. Но это пока не вспомнила эту мерзкую вдовушку. Дрянь еще та. И не стремно ведь ей было друга мужа соблазнять, особенно когда он женат. Нет, Кувалов, видимо, не так. Я для тебя только подруга, и ничего больше. Алин, не согласен? Хорошо, я еще раз задам вопрос, на который хочу услышать четкий ответ». «На основании твоих кусковых воспоминаний. Ты спал с ней?» Стас с каким-то раздражением или, скорее, отчаянием посмотрел на дом, а именно балкон на первом этаже, и скривился. Там стояла вдова и наблюдала за нами. Закрыв глаза на несколько секунд, он повернулся ко мне и выдал. «Наверное». Ответ взбесил. «Что? Я попросила конкретно». «Чёрт, Алин». «Стас, ответь!» Тут он повел челюстью и грубо выдал. «Да, что-то внутри оборвалось. Значит, я сама себе все надумала, а Стасу плевать, с кем спать. Хоть с подругой, хоть с безутешной вдовой друга. Это же надо. Бросил меня и пошел к этой медсестричке. Понятно, как можно спокойнее протянула. Действительно? А я вот ни черта не понимаю». Гневно выдал Кувалов. Признаться таким злым видела его впервые. «Может, она тебе что-нибудь подсыпала?» — вдруг спросила я. Но, как говорится, надежда умирает последней. Голова трещала, только обезболивающее, и не думай про нее плохо. С Анной знаком много лет. Она простая, даже наивная в некоторых вопросах, и слабая. Она не может решать вопросы, как ты, и сразу впадает в панику. Ей нужна поддержка. «Кто наивная? Это стерва?» Да по ней видно что собаку съела на спектаклях перед мужчинами. Там в спальне быстро перестроилась, строя из себя жертву. А ведь я была довольно мила и вполне доброжелательна. Чёрт, я бы так не смогла. А зря. «Ага», — едко заметила. «Когда прозреешь, тогда поговорим». Она жила по соседству с нашим домом, и... Вот что за манера у мужчин выдавать ненужную информацию в самый раздражающий момент? Я просила об этом рассказывать. С нетерпением ждала услышать рассказ о другой женщине. «Стас, да мне плевать, даже если ты видишь нимб у неё над рогами. Твоё дело, мне достаточно нашего общения. Передо мной твоя змея открывает пасть, как положено змее, так как не видит смысла врать. И да, тут я немного занята, если не заметил, так что предлагаю закрыть тему. Я хочу тебе всё рассказать». «Ага, это когда?» В перерывах, когда оправдывает и хвалит вдовушку? Мне подробности не нужны, кувалов. Как-нибудь без них обойдусь. Мы с тобой все решили. Фиктивный брак разорвем, как только станет неудобным одному из нас. Нет, — громко отчеканил он и прикоснулся к моей руке. Сердце застучало с бешеной скоростью, отчего на мгновение забыла, как дышать. Опять? Да почему я так остро реагирую на этого предателя? Непорядок. «Зачем травлю себя? Нужно исключить контакты». Вырвала руку и отступила на шаг со словами. «Стас, ты мой друг, а я твоя подруга. Мы вчера сделали глупость, но давай об этом забудем. Алкоголь и все такое». «Алин, если бы я мог это сделать...» «Ты способный, сможешь», — хрипло сказала, ощущая ком в груди. И поспешила к незнакомке. Она как раз переговорила и передала мне телефон. «Так что?» – спросила у Калмаковой. «Выкидывай этого козла из дома. Хотя лучше возьми кого-нибудь. Муж у нее мастер спорта по боксу. Работает опером». «Ага, поняла. Удачи. Если задержишься, скажу, что ты с утречка решила проверить неблагополучную семью». «Спасибо». Поблагодарила и, прервав связь, повернулась к бледной женщине. «Что-то она совсем белая и вид такой, будто сейчас отойдет в мир иной». «Вова меня убьет, и вас тоже. Ему никто не указ». Тихо порадовала она меня. «Пойдемте уже, или я на работу опоздаю». «Нет, вы не справитесь. Вдвоем не пойду». «Хорошо, тогда попросим одного героя», — сказала и перевела внимание на Кувалова. «Стас как раз в машину садился. Спецназовец подойдет?» «Подойдет», — согласилась она и встала со скамейки. «Делать нечего, придется звать». Вытащила телефон и позвонила Стасу, а ответил сразу на первом гудке, удивляя оперативностью. Выглядел ужасно, когда ворвалась в квартиру вдовы, а сейчас взбодрился. «Нужно помочь женщине попасть в свою квартиру», – проговорила, стараясь говорить так, чтобы мой голос звучал спокойно. «Сломать дверь? Выкинуть мужа через эту дверь? И чем не угодил? Ты или он?» – не удержалась от едкого комментария. Про себя в курсе, я про мужа этой женщины. Выгнал из собственной квартиры. Она просидела всю ночь на лавочке. Понял, произнес он и сразу же вышел из машины. Я же перехватила незнакомку под руки и подняла со скамейки. Ноги у нее с трудом передвигались. Куда мы? Домой, не переживайте. С нами будет тот, кто точно справится и с вашим мужем, и с его друзьями. Главное, чтобы рядом с смазливых плакс не было, влияющих на его разум подумала про себя, не желая говорить вслух. «Но муж такой сильный, как я потом?» «Слесарь я сейчас вызову. Под дверью быстро перевоспитается. Но потом... Сейчас поговорим, а потом решим». втроём вошли в подъезд. Квартира оказалась на втором этаже, над квартирами медсестры. Пока шли, чувствовала взгляд Стаса, но делала вид, что не замечаю. Поэтому, пока дошли до двери незнакомки, думала, моя спина сгорит». Звонок в дверь не вызвал никакой реакции. Только на третий раз, с пинками. «И вот нам открыл гигант». «Что надо?» — рявкнул он и завис с открытым ртом. Стоило увидеть жену. Выдавил глупую улыбку и поинтересовался у нее. Успокоилась. «Ваша жена ночевала на лавочке», — отчеканила я. «Вы кто? Мы сами разберемся». «На каком основании вы выставили ее из собственной квартиры?» «Я? Да она...» «Ты безжалостный тиран!» – пискнула женщина и, оттолкнув нас, полетела на него, начиная бить кулаками. Мужчина не сопротивлялся, просто блокировал ее удары. И когда женщина начала плакать, прижал к своей груди, поглаживая по голове. «Сволочь! Ты меня не любишь! Ты меня не понимаешь!» – причитала женщина, хлюпая носом, вызывая удивление у нас со Стасом. Неожиданный поворот. Мужчина сильнее обнял ее и поцеловал. Так мы стали свидетелями страстной сцены. Затем он обернулся и выдал. «Вера у меня на третьем месяце беременности, и такие срывы часто происходят. Жаль, что вы стали свидетелями». Наконец пришла в себя и беременная женщина. Она нахмурилась, будто только сейчас поняла, что произошло, и тихо добавила. «Простите?» Хотелось выругаться, но кто ее знает, какая я буду в таком состоянии. Хотя с чего мне?» «Если все нормально, тогда мы, пожалуй, пойдем», — начала я. «Простите, что так получилось. Может, чай попьем? Пожалуйста. Я все объясню», — попросила Вера. Через десять минут я допивала кофе, а Стас с Владимиром перебрались в зал, что-то там обсуждая по рыбалке. Не зря ведь мужчина с балкона принес спиннинги и два контейнера. Собрались любители. «Как забеременела? Не контролирую себя», — проговорила Вера и провела ладонями по волосам. «Мне тридцать, никогда ничего не боялась, всегда отличалась спокойным характером, а тут то в панику впадаю, то в агрессию. Но всю ночь оставаться на улице — это ведь не шутки. Почему муж позволил? Он ведь приходил, а я не пошла, и плед выкинула. Так нельзя, вам нужно беречь себя». «Мы на «ты», — поправила она меня и дальше продолжила. «Я понимаю, что нельзя, но дома задыхаюсь». У нас вечно все окна и двери открыты, но спать не могу. Бессонница. Только потом, днем уже, когда вымотаюсь. Ох, как все сложно. Надеюсь, что это временно. Вот я и смотрю на окна. Кстати, видела твоего друга. Тут она сделала паузу, очевидно, вспоминая, как зовут. Мы ведь познакомились, пока распевали чаи. Стаса видела. Не хотелось мне знать, что он там делал на балконе, но не стала останавливать. «Он ведь до четырех утра все ходил, что-то проверял, звонил. У вас что-то случилось, да?» «Хм, получается, Кувалов все же приехал помогать, искать преследователя?» «Да», — ответила на вопрос. «Я не знаю девушку, но знаю, что у нее муж умер. Громко плачет ночью?» «О, нет, так бы и не узнал никто, если бы мой Вовка не пошел к ее мужу за дрелью. Так и узнали». «Понятно. Он твой друг, да? Или больше?» Тут она виновато улыбнулась и прошептала. «Он так на тебя смотрит, как на любимую женщину». Раздался голос Стаса. Он что-то рассказывал. «Ты ошибаешься. Навряд ли. Я знаю этот взгляд». «Если бы так», — прошептала, глянув в сторону окна, «он бы не остался здесь ночевать». «Ночевать?» — повторила Вера и нахмурилась. «А ты уверена в этом?» Он признался. я Тут она схватилась за голову. «У меня так часто болит голова». Но обезболивающее запретили пить. «Береги себя», — сказала и поднялась. «Мне пора. Работа». «Приятно было познакомиться, Алина. Спасибо за заботу». «Не за что. И все же ночью не ночуй на лавочке». «Я постараюсь», — с улыбкой пообещала она. «Спасибо за твою отзывчивость». «Ага, пожалуйста». «Если вдруг нужна моя помощь, я всегда дома». С этим токсикозом не могу нормально работать. Меня рвет, как только в душниловку попадаю. Кто бы предупредил, что это такой ужас? Я бы еще подумала, рожать или нет. Я уверена, что ничего бы не поменялось. И я верю, сказала она и засмеялась. Пошла на выход, где уже стоял Стас. Он посмотрел так, что захотелось поскорее уйти. Прямо ел глазами. С чего бы? Что, его принцесса не удовлетворила? «Нужна добавка? Без меня как-нибудь». «До свидания», — проговорила и поспешила на выход. Стоило двери закрыться, как услышала. Алина не стала слушать и быстро направилась к лестнице. Но на первом этаже меня резко развернуло, и я оказалась в захвате сильных рук. Стас прижал к себе, напряженно вглядываясь в лицо, а потом выдал. «Бегать от меня не получится». Только хотела ответить, как услышала писклявый голосок. «Стас!» Мы одновременно обернулись. У двери стояла медсестра. Дамочка успела принарядиться в платье, призывно вглядываясь в мрачную фигуру мужа. «Стас, можно с тобой поговорить?» Жалобно попросила она, вызывая раздражение. «Да что за цирк? Пусть еще заплачет!» «Аня, мы все решили!» «Ты не понимаешь!» Всё, разговор за секунду вызвал желание поскорее покинуть этот дом. Вырвала руку из захвата и быстро преодолела несколько ступеней, двигаясь в сторону машины. Завела и выехала с обочины, краем глаза замечая, как из дома вышел Стас. Надо же, и почему не остался? Да неважно, мне пора на работу. Спустя три дня держала в руках распечатку всех сообщений Кувалова и смотрела в одну точку. Обдумывая информацию, прошла вечность с того дня, как я ворвалась в квартиру медсестры. Именно столько и никак не меньше, как мне казалось, учитывая наши взаимоотношения со Стасом. Не знаю, как можно было назвать наше совместное сожительство, но я воспринимала как ад. А как иначе? Напряженная обстановка, прожигающие взгляды Стаса, от которых забывала, куда шла и что хотела. Если же говорить про случайные прикосновения, которые часто происходили по вине Кувалова, то это безобразие вообще выходило из ряда вон. Меня словно током пробивало. Невольно у меня появилось ощущение, что Стас специально меня провоцирует как на действие, так и на разговор. Но пока я держалась, хоть это давалось тяжело. Порой мне хотелось разобраться, покричать и несколько раз его ударить, но я подозревала, что такое общение приведёт к чему-то катастрофическому, о чём буду жалеть. Конечно, меня злило своё непонятное состояние, особенно когда слышала звонки от этой хитрой бабы. Даже зубы скрипели, когда я, находясь в кухне, слышала её плач. А Стас пытался словами успокоить. Со стороны казалось, что у него роль защитника, друга. Но ведь я понимала, что это не так. Замечу, что больше ночью он не выезжал к ней подтирать слюни. Но эти звонки выкашивали. Ещё я слышала его разговор с другом Артёмом, который, насколько поняла, охранял вдову. Но этого медсестре было мало. Она усердно долбила Стаса. Я злилась. Очень даже сильно. Именно поэтому сегодня попросила Антонову Марию, одноклассницу, работающую в салоне сотовой связи, прислать мне переписку Кувалова. Она звонила со своей просьбой и намекнула, что если требуется информация, готова помочь. Решила сразу использовать бонус. Знаю, что нехорошо и, вероятно, неправильно, но то, как Стас на меня жадно смотрел, вызывало странные эмоции, с которыми я конкретно боролась и сопротивлялась, что невероятно раздражало. Мне было плохо, чертовски плохо. Быть рядом и в то же время на расстоянии. Между нами образовалась стена. И не супруги, и не друзья. Я не понимала, почему меня столь сильно тянуло к нему даже после предательства. Но ничего не могла с собой поделать, хоть отчаянно отгораживалась. Да, вероятно, простить это не мое. Но это состояние уничтожало изнутри. И вот переписка. Распечатала, чтобы удобнее было читать на сто раз. За год. Чего уж мараться на месяц. Признаться, думала, сообщение будет на сто страниц, но оказалось все довольно скромно. Так ни о чем. Приветствия, стандартные вопросы и ответы раз в месяц или в два. Притом, пока муж был жив, она писала, спрашивала, но ну, ничего, кроме привет, все хорошо, мужу привет, я не видела. Как только Суриков Антон скончался, пошли слезы, сопли, Заверения в своей слабости, что одна не справится, намеки на суицид, потом причитания, как тяжело ей приходится, затем рассказы о подозрениях в преследовании. Только тогда Стас активизировался, так сказать, проявил беспокойство, на что стала давить вдовушка. Признаюсь, мне самой захотелось за ней проследить. Ну а что? Особенно такое неистовое желание появилось, когда от хорошего друга Стаса пришли фотографии и видео с камер. И действительно, за ней кто-то там ходил. Просмотрела по несколько раз эти короткие видеозаписи с камер, отмечая тёмную фигуру во всём чёрном. И это летом. После ночёвки Стаса в доме вдовы Анна с удвоенным напором принялась названивать и написывать. Переписка сводилась к тому, что она просила приехать и поговорить. А ещё было несколько сообщений с обидными фразами от неё, что вроде как она ни в чём не виновата, «Это он не контролировал себя». «Что значит «не контролировал себя»?» «Сколько знала Стаса, он всегда отличался огромным терпением и контролем». «Странно это всё». «Конечно, я должна себя чувствовать неудобно, учитывая, что незаконно залезла в сообщение мужа. Но я ничего подобного не испытывала. Вероятно, совесть впадает в спячку, когда дело касается мужа». «В общем, старалась не думать об этом». Зато понимание того, что медсестричка ведет грязную игру, меня конкретно бесило. А если она поила его и в невменяемом состоянии соблазнила? Ну а вдруг? Он ведь не помнит. Порвала распечатку сообщений и бросила в урну. Оглядев документы на столе, решила, что на сегодня достаточно. И, схватив сумку, направилась на выход. Уже подошла к машине, когда услышала голос. Обернулась и увидела Веру, соседку вдовы. «Надо же, как бывает, поистине земля круглая». Если честно, не хотелось общаться. Сразу плохие воспоминания в памяти всплывали, но выбора не было. «Вера, добрый вечер!» — сказала, застыв рядом с открытой дверцей своей машины. «Алина, привет!» — прокричала она с улыбкой, двигаясь ко мне. «Надо же, я только о тебе подумала. Обо мне? Ну да. Я тогда же плохо себя чувствовала и все время просидела на лавочке». Мне бы не хотелось вспоминать. Так в том-то и дело, что это нужно именно тебе знать. Хочу рассказать, что меня смутило. И что? Твой Стас приехал поздно. Я как раз только вышла и гуляла по дорожкам. Он все проверял машину вдовы. Потом подъехал второй парень. Через время, когда я уже сидела на лавочке, так как устала, он уже был в квартире с медсестрой. И у них что-то стало твориться непонятное. Непонятное? У нее ведь первый этаж, кухня и гостиная на обозрение, в кухне даже шторки нет. И вот я видела, как Стас разговаривал с ней, ходил, потом перебрались на кухню, чай пить. Чай? Ну или кофе, что там еще в кружках пьют? И что потом? А потом странное. Через время он стал метаться и даже толкать девушку. Дверь закрывал. Я тогда будто фильм смотрела. Еще подумала, какой грубый хахаль вдовы появился. Кто? с грубый? Ох, и что дальше? А потом тишина, и везде выключили свет. Уснули? Ну, не знаю, как он, но вдова бодрствовала. Ходила по кухне туда-сюда, по телефону разговаривала. Ты точно видела? Так весь дом спал, куда еще смотреть? А когда она вышла, ее уже ждал мужчина. Весь в черном, как смерть. Когда увидела, жутко стало. Кстати, видела его пару раз, но уже после смерти мужа. Суриков-то здоровый такой мужик был, каждое утро бегал по часу, и зимой, и летом. И долго она общалась с ночным гостем. Они сразу ушли. «Ушли? Ты уверена, что это была медсестра?» «Да, только у нее плащ красного цвета, сразу бросается в глаза. Она еще на похоронах в нем была, ведь дождь лил такой, весь дом ее наряд обсуждал. Долго их не было, около часа. Получается, свет не зажигался». «Нет, только когда она вернулась. И то всего на мгновение». «Вера, а у вас есть камера на подъездах?» «Конечно. Есть приложение, где можно все посмотреть. Я тебе пароль и логин скину. И любуйся на здоровье». «Мне бы видео за вчерашний вечер и ночь». «Я скину. Только телефон свой скинь. Ведь я уже на следующий день вспомнила, а вот связаться не могла». «А здесь как? Да по делам приехала, с работы отпросилась». «Я же сейчас тружусь в регистратуре поликлиники МВД», — с улыбкой поведала она и напомнила. «Так что жду номер». «Без проблем», — ответила, начиная диктовать цифры, обдумывая ее слова, заостряя внимание на мужа вдовы. «Слушай, Вер, у меня будет к тебе одна небольшая просьба. Если в моих силах, то сделаю все возможное, чтобы помочь», — ответила она и подмигнула.